Возвращение к карте Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещерского края. Изучение незнакомого края всегда начинается с карт Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты. Уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки. На карте Мещерского края, внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ака. К северу от Аки тянется лесистая и болотистая низина, к югу – давно обжитые населенные рязанские земли. Ака течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств. Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом. Деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы ни была видна на горизонте одна, то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи. Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи. Но стоит переправиться на пароме через оку и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной мещерские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине Громадные торфяные болота. На западе Мещерского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в Мелколесии восемь Боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу. У этих озер одно очень странное свойство. Чем меньше озера, тем оно глубже. В Большом Микинском озере всего 4 метра глубины, а в Маленьком удёмном 17 метров.